Негорючий керосин. К вертолетчикам назначили нового орла по пожарной безопасности. Старый никогда по территории не ходил, а новый сразу же отправился. Первое, что он увидел, это как заправляли вертолет керосином. Два вертолетчика заливали его с помощью шланга в вертолетное темечко и при этом курили. «Почему курим?» – спросил орел. «А чего не курить?» – ответили ему. «Это же негорючий керосин» недавно изобрели да вот вертолетчики нацедили керосина в ведро и бросили туда окурок тот зашипел и сейчас же потух дело происходило на морозе и вертолетчики ничем не рисковали взрываются топоры а от мороза они не образовываются орел обалдел схватил ведро с керосином и помчался в курилку вот закричал он ослабевшим от курева изобрели негорючий керосин после чего Он поставил ведро на пол, выхватил у ближайшего, очумевшего от такого напора курильщика изо рта ахнарик и, размахнувшись, остервенело, запустил его в ведро. Поры к тому времени уже успели образоваться. Тепло же. И как, юхнула. Столб огня до потолка, и там все выжгло. Еле успели отшатнуться. Тот орел долго потом был не в себе, а рядом. Его спрашивали, вы в школе-то учились? а он отвечал так не горючий же был